Глава пятая. Несмотря на пробелы в знаниях, зачет так или иначе сдали практически все группы факультета защиты. Так что в Академию мы возвращались радостны, на ходу обмениваясь впечатлениями. В Большом Холле уже находились весьма потрепанные группы факультета следствия обвинения. По всей видимости, их зачет оказался куда более сложным. И ловя на себе прямо-таки горящие от ненависти взгляды девушек-оборотней, я мечтала только о том, чтобы побыстрее покинуть руки их кумира, а затем запереться в комнате, в надежде, что её не станут штурмовать разгневанные поклонницы Андре Травеси. По счастью, Сай, догадавшийся о том, что без него мой обед в стенах столовой рискует пройти небезопасно, решил находиться рядом. «О чём только Травеси думает?» – ворчал парень. Тебя же просто съесть готовы. Вот и охранял бы, если носит на руках. Но я же действительно не могла идти без обуви. Мои отговорки, как и голос, звучали жалко. Он просто любезность проявил. Он любезность проявил. А мне теперь ночевать у твоего порога. В сочетании с утренней сплетней элитара, твое появление у него на руках — это бомба, которая не может не рвануть». Так что будь осторожнее. До увечья наша опуститься, конечно, побояться, но гадость заготовить точно могут. Опасливо взглянув на волчиц, я чуть не подавилась. Определённо, Сайрус был прав. Их ответные взгляды не обещали ничего хорошего. После обеда парень отконвоировал меня в комнату и умчался на занятия. Я же снова засела за книги и не выходила до самого ужина. На этот раз гневных взглядов досталось на порядок меньше. Видимо, вспыльчивые натуры большинства волчиц уже успели отойти. Кстати о волчицах Ники опять не было. Дальше игнорировать странное болезненное состояние подруги я просто не имела права. и не неважно сколько встречных волчиц будут рычать на меня по дороге в общежитие оборотней. Сходить к николете я была обязана. К счастью путь к комнате подруги удалось преодолеть почти незамеченный. Попавшиеся по пути несколько студентов, Смотрели на меня с обычным любопытством и никаких враждебных действий не предпринимали. На мой стук в двери с комнаты поначалу не донеслось ни звука, но я почему-то была уверена, что Ники у себя, и, как оказалось, не ошиблась. Через некоторое время раздались шаги, и на пороге возникла снежная волчица, закутывавшая в широкое полотенце влажные белокурые волосы. И я к тебе! Решительно пресекая всевозможные возражения, твердо произнесла я. «И не уйду, пока ты мне всё не расскажешь». Вздохнув, подруга посторонилась и пропустила меня в комнату, посредине которой возвышался на удивление целый столбик когтеточка. Похоже на гнев и раздражение, у бедной волчицы уже просто не хватало сил. Неприятную догадку усиливали тёмные круги под её воспалённо-красными глазами. Да и вся Ники осунулась и выглядела совсем не той жизнерадостной девушкой, Какой была ещё несколько недель назад. Ники так продолжаться не может. Присев на стол, начала я разговор. Ты и в зеркало себя видела? Тебе стоит показаться врачу. И чем он мне поможет? С грустным сарказмом ответила волчица. Не хочешь сама идти, скажи, может, тебе какое-то лекарство нужно? Я была полна решимости помочь так или иначе. Что тебе принести? Другую жизнь? Тихо отозвалась Ники. «Спасибо, Кара, но ты не поможешь. Если всё дело опять в крови Андре, я пойду к нему и заставлю искать выход. Раз уж он напоил тебя, значит, тоже пусть несёт ответственность. Почему ты одна должна страдать? По-твоему, лучше, чтобы мы страдали с ним оба? Нет, Кара, Андре мне не поможет, а ситуация станет только хуже». «Да что с тобой такое?» Чуть ли не закричала я. Вместо ответа Ники сняла с подсушенных волос полотенца, укрывавшее голову и шею. И на её коже я отчётливо разглядела красноватый шрам от отпечатков зубов. «О, Создатель!» От осознания того, что вижу, я аж закашлялась. «Это что? Неужели действительно брачная метка оборотня?» «Только не говори, что Андре... Тогда у щита...» «Нет, это ведь не он, правда?» «В том-то и дело, что он». Безэмоционально опровергла Ники. «Так что для наших зверей мы пара». «Но метку не ставят против воли. Ты должна была принять её. Может, ты ошибаешься? Ведь в тот момент...» В тот момент я и была не против. Аквамариновые глаза, погрузившиеся в воспоминания девушки, смотрели куда-то вдаль. «Кара. Тогда я бы всё ему позволила. Хоть метку, хоть всё остальное. Но он должен знать». «Для чего? Подумай сама, Андреа Нивергат. И это пожизненно. Жениться он не сможет никогда. Но он так к этому готов, а я нет. Мне и так теперь или выходить замуж за человека, или всю жизнь, как он, посвятить работе и служению. «Никто из оборотней ко мне и близко не подойдёт, почуяв, чья это метка». «Но ребята ведь от тебя не шарахаются. Ты же общаешься с Луром, с Айрусом и другими», — напомнила я. «Одно дело общаться, а другое общаться близко. Да и ментальный щит я стараюсь держать. Для гарантии». Подруга поморщилась. «И всё-таки не думаю, что это правильно». «В конце концов, эту метку ты себе не сама поставила, так что разбираться с проблемой надо вместе с Андре». «Мне совсем не нравилось, что ни в чём не повинная Ники ставит крест на своей жизни». «Не надо», — вскинулась та. «Пожалуйста, я же как подруге тебе доверилась. Пойми, если ты расскажешь, Андре станет ещё хуже. Всё закончится тем, что меня заберёт клан». И я всю жизнь просижу дома, без возможности как-то устроиться и жить самостоятельно. Сейчас у меня хоть какой-то выбор есть, а потом Андрей даже человека ко мне не подпустит, ни Вергатона или кто-то еще не важно. Его зверь не сможет спокойно наблюдать, как его пару отдают другому, не себе, так никому. Да уж, в этом Нике была права а сидеть в заперти всю жизнь? Лично я этой перспективы пыталась избежать как могла и не имею права отказывать в таком же желании подруге Хорошо. Я кивнула. Надеюсь, что у тебя получится всё-таки наладить жизнь. Хотя бы с человеком. А сейчас-то что можно сделать, чтобы тебе полегче стало? Мне уже скоро будет. Ники слабо улыбнулась. Не переживай, всё наладится. Я уже написала заявление в деканат, чтобы мне позволили курс по сбору и фиксации доказательств сдать в ближайшее время. Экстерном, без присутствия на лекциях и практических занятиях. Сдам и постараюсь больше с... с господином старшим следователем не видеться. Да, думаю, так и впрямь будет лучше, согласилась я. Действительно, оставалось надеяться, что бедная Ники без встреч с Андре хоть немного оживет и перестанет напоминать свое собственное привидение. Хотелось еще немного с ней посидеть, но я видела, что сейчас это лишнее. Ники настолько была погружена в безрадостные мысли, что любая компания ей просто мешала. Выйдя из комнаты подруги, я отметила, что оборотней в коридоре прибавилось, Разумеется, все встречные волчицы провожали меня не самыми дружелюбными взглядами. Видимо, от этого весь путь до порталов не покидало ощущение, что за мной кто-то следит. Нервно оглядываясь по сторонам, я переместилась в зал для телепортов и быстро вбила код доступа на свой этаж. Но едва с облегченным вздохом вышла из портала, как над головой раздался треск. Рефлекторно вскинув голову, я успела увидеть расколовшуюся полупрозрачную сферу, из которой вниз стремительно потекла какая-то вязкая жидкость. А в следующее мгновение отреагировал подаренный Андре браслет. Поток энергии, ударивший из артефакта, преобразился в защитный купол, буквально испаряя так и не коснувшуюся моей головы субстанцию. Неведомая защита рассеялась, лишь полностью уничтожив странную слизь. А потом... С потолка на меня тихо посыпались мелкие белоснежные перья. Все произошло настолько быстро, что я только теперь опомнилась и перепуганно замотала оперенной головой. И увидела замерших около телепорта трех волчиц с магофонами в руках. Двоих из них я даже помнила. Кажется, это были Тессиана и Сейджи, еще недавно обсуждавшие в библиотеке мою персону. Мы так и стояли, обмениваясь потрясенными взглядами, когда практически одновременно рядом сметнулись два нангата. Шагнувшие из них Себастьян и Андре чуть не столкнулись друг с другом. Несколько мгновений мужчины оглядывали нашу замершую в потрясение компанию, а затем из горла Андре вырвалось настоящее рычание. «Цела», — поинтересовался он таким тоном, что в положительном ответе даже я сама была не совсем уверена. Впрочем, ждать Андре не стал и сразу перевёл взгляд на явно мечтающих побыстрее сбежать волчиц. Жду объяснений. От громового рыка старшего следователя оборотница аж подпрыгнули, а я инстинктивно переместилась поближе к Себастьяну. Верховный судья, кстати, едва убедился, что я жива и здорова, вновь стал совершенно спокоен. Чего не скажешь о всё ещё литующем Андре. «Мы здесь...» «Просто шли», – заикаясь, попыталась выдать что-то вразумительное Тессиана. Врешь, Вы не шли. Вы устроили засаду». Резкий голос мужчины буквально бил по нервам, и я могла представить, как он действовал на волчиц, которые стояли, сжавшись и опустив головы. Очевидно, такому ломающему и болезненному воздействию голоса Альфы они ещё никогда не подвергались. Подозреваю, в эти минуты привлекательность господина старшего следователя резко пошла вниз. Таким пугающим и повелительным девушкам ещё вряд ли доводилось его видеть. Хотя мне их, конечно, было не жаль. Особенно если учесть, что именно эти трое собирались со мной сделать, облив какой-то гадости и обсыпав перьями. «Магафоны мне сюда! Немедленно!» Рявкнул Андрей и опасливо приблизившиеся волчицы протянули ему узкие полоски зеркала. Записи старший следователь удалил за несколько мгновений и, вернув магафоны, перепуганным владельцам прорычал. «Если еще хотя бы раз я узнаю о ваших попытках навредить Карине Торн или любому другому студенту Академии, беседовать буду с альфами ваших кланов». Это была очень существенная угроза. И без того, смертельно бледные от страха волчицы, казалось, сейчас начнут скулить и по-пластунски поползут к ногам господина Травеси, вымаливая прощение. Кроме того, тем, кто позволяет себе подлые нападения из-под не место на службе в следственном управлении. Вернётесь в клан без единого шанса на приличную работу. «Мы больше не будем». Девушки всё-таки не выдержали и разрыдались. «Надеюсь. Не советую испытывать пределы моего терпения. И надеюсь, мне не надо объяснять, что о произошедшем сегодня. Я не желаю слышать ни слова. А теперь отправляйтесь по комнатам. Быстро!» При последних словах Андре волчицы буквально испарились из злополучного коридора. Только после этого взгляды обоих мужчин сошлись на мне. «М-да, и впрямь кара в перьях», — констатировал Себастьян. «Не смешно», — буркнула я на ощупь, пытаясь достать эти самые перья из тщательно уложенных локонов. «А по мне так очень даже», — хмыкнул успокоившийся Андре, присоединившись к собирательству. «Между прочим, это все из-за вас». Теперь я пыталась одновременно избавляться от перьев и отмахиваться от рук старшего следователя. Правда, почти тотчас количество рук пополнилось ещё на две, ибо с другого бука к занятию присоединился и Себастьян. Пришлось отбиваться от них двоих. Вот только мужчины не обращали на это внимания, и попыток помочь мне с перьями не прекращали. Даже наоборот. «Да стоит ты спокойно», — урезонил Андре. Или хочешь идти в таком виде по академии? А тут недалеко, и вообще сама справлюсь. Я отняла очередной локон из его цепких рук. К тому же это следствие ваших необдуманных поступков, господин старший следователь. А я предупреждала, между прочим. Так попытка нападения произошла на почве ревности? В голосе Себастьяна отчётливо звучало удивление, смешанное с раздражением хотя, учитывая сообщения в вашем журнале сплетен, это удивительно. «Только не говори, что подписался на элитар», — съязвил Андре. А я, несмотря на раздражение, с трудом удержалась от смеха, представив, как верховный судья по утрам за завтраком читает жёлтую прессу. «Нет», — твёрдым голосом ответил Себастьян. «Нет. Однако для того, кто не подписан, ты слишком осведомлён о содержании» продолжал скалиться андре мне же на память пришел наш разговор в убежище тогда я настойчиво пытался узнать действительно ли я помолвлена с робертом тунгромом как было написано в элетае да и роберт был срочно отправлен по делам именно после той злочастной статьи неужели он все-таки мне есть где прочитать информацию не захламляя собственный магафон. процедил себастьян И вот тут меня накрыло волной злости. Несложно догадаться, на чьем именно устройстве по утру Себастьян может ознакомиться с подробностями моей жизни. Ведь в отличие от него, Ордения на Элитар точно подписана. Многозначительное молчание Андре эти доводы только подтвердило. Развернувшись лицом к Яну, я, невзирая на боль, выдернула из его рук несколько прядей своих волос. «Не смею задерживать, ваша честь. Если бы яд в моём голосе мог убивать, Себастьян бы уже лежал у моих ног бездыханным. Вам лучше поторопиться к тому, на чьём устройстве вы получаете нужную информацию, иначе вам могут не дать больше с ней ознакомиться». И резко шагнув в сторону, Андре добавила. «Как видите, меня есть кому защитить в случае чего». «Я заметил». В голосе Себастьяна прозвучала неприкрытая злость. К счастью, не желая усугублять конфликт, Верховный Судья активировал портал и исчез. «Это ты так безразличие проявляешь?» С упрёком поинтересовался Андре. «Не приведи создателю видеть, как же ты в таком случае эмоции демонстрируешь. Кара, ревность мужчинам лучше не показывать так явно». «Глупости». Я гордо вскинула голову. «Никого я не ревную. Вы всё не так поняли». «Это моя фраза», — рассмеялся Андре, продолжая доставать из моих волос пушинки. «И воровать её нечестно». Всё это время мимо нас проходили студенты, но маскировка старшего следователя работала безупречно. Закончив с перьями, Андрей решил всё-таки проводить меня до комнаты, во избежание новых проблем со своими ревнивыми фанатками. Путь проделали также скрытый от чужих глаз, и маскировку он снял только около комнаты, после чего, быстро простившись, отправился по своим делам. Я же, завидев неподалёку глядящего в мою сторону Нетти, чуть задержалась, чтобы махнуть ему рукой, после чего юркнула в комнату и с удовольствием заперла за собой дверь. Мне было о чём поразмыслить. Получалось, что возникшие на занятии у Андре подозрения о слежке Себастьяна оправдались. Ян действительно каким-то образом наблюдает за мной. И это весьма странно, учитывая, что его браслет я вернула ещё в убежище. Андре, он проговорился, что чувствует мой страх. Но ещё не так давно подобного не было. Я ведь и в Атриуме боялась, и ещё много где». Появляться Себастьян начал только после убежища. Я нервно сглотнула. Неужели наша близость усилила его связь с моей силой? Вот ведь. В таком случае за своими эмоциями вдвойне нужно следить, чтобы Себастьян Брок не появился в какой-нибудь неподходящий момент, во время отработки навыков, видящий, например. Тогда ландорских гор уже точно не избежать. Эх. Как же мне сейчас не хватало рассудительной и спокойной Лилиан? Уж подруга наверняка смогла бы подобрать нужные слова утешения. Мои размышления прервали внезапно раздавшийся стук в дверь и голос Нетти. «Карам! Ты еще не спишь?» Мигом открыв, я встревоженно уставилась на парня. Выглядел он весьма серьезным, так что я даже забеспокоилась, не случилось ли чего. «Еще нет», — заверила я, впуская его в комнату. Что-то случилось? Нет, нет, успокоил Нети. Я просто хочу с тобой поговорить и прошу заранее простить, если вмешиваюсь не в свое дело. От такого вступления я окончательно растерялась и, усевшись на кровать, приготовилась слушать. Понимаешь, я тут увидел, что тебя провожает до комнаты господин старший следователь. Начал Нети. На занятиях также все отмечают его интерес к тебе, как и повышенное внимание Верховного Судьи, который рядом с тобой, по моим неоднократным наблюдениям, становится совсем другим человеком. Тебе это всё показалось. Машинально выпалила я одну из фраз из лексикона Андре Травеси. Не думаю. Спокойно парировал парень. Кара, я ни в чём тебя не подозреваю и не упрекаю. Просто от отца и Джеральда слышал о том, как настойчиво Роберт проявляет к тебе интерес, и с весьма серьёзными намерениями. Собственно говоря, изначально я шёл сказать, что еду домой на выходные, и от меня потребовали, чтобы я пригласил тебя к нам в гости. Ты знаешь Роберта. Его приглашения очень смахивают на приказы. Поэтому передать тебе информацию я обязан. «О, Создатель!» простонала я. «Нетти, пожалуйста, давай будем считать, что ты меня не встретил и не нашёл. Скажи, что я уехала с подругами по магазинам или на вечеринку. Да что угодно придумай. Я с удовольствием погостила бы у вас, если бы не твой старший брат». «Я так и понял, что внимание Роберта тебе не по душе». Нетти улыбнулся. «Может, ты ему об этом скажешь?» Я с надеждой уставилась на парня. «Сказать-то могу, но толку». Как и Джеральд, услышал в ответ требование «не лезть не в своё дело». «Жаль». Я вздохнула. «Да ничего». «Но ты так и не ответила, что тебя связывает Стравеси. И почему на тебя так реагирует Себастьян Брок?» «И вот как на такой вопрос отреагировать?» «Рассказать всё я, конечно, не могла. Но и молчать тоже было опасно. Нэти при всей своей внешней несерьёзности был весьма наблюдательным парнем, умеющим делать правильные выводы. «Матушка Андре Травеси очень мною заинтересовалась как потенциальной невесткой. Ты ведь помнишь то скандальное объявление в журнале церемоний? На ходу придумывала приемлемое оправдание я». И, дождавшись, когда Нети утвердительно кивнул, продолжила. «Так вот, она мечтает нас поженить» считает выгодной партии всячески давит на моего отца а он господин травеси просто пытается уберечь меня от своих ревнивых фанаток вот сегодня, кстати, три ненормальные меня какой-то гадостью облить пытались представляешь кошмар какой Нетти всплеснул руками именно кошмар если бы не своевременная помощь господина травеси поверь выглядела бы я приотвратно так что как видишь «Здесь никакого скрытого интереса нет». «А брок?» «Они же не ладят с моим отцом», — напомнила я. «И верховный судья, видимо, считает, что своей помощью мне как-то сможет это изменить». М «Да, разумно», — согласился с доводами парень. «Спасибо, что объяснила, а то со стороны это выглядит, ну, очень двусмысленно». «Понимаю». Я поморщилась. Сама такой сомнительной популярности не рада. На моё счастье, на этом расспросы закончились. Ещё немного посочувствовав, Нетти пожелал мне удачи и попрощался до понедельника. К сожалению, в отличие от Нетти, я себе позволить поездку домой не могла. Не хотелось тратить драгоценное время на развлечения. Для меня выходные, как и следующие две недели до церемонии юной госпожи, слились в бесконечную череду прочитанных и законспектированных книг. От в ссылке Лил по-прежнему не было никаких вестей, так что я всерьез подумала вытребовать у Нэти телефон Джеральда. Хотелось наконец узнать что-то более информационное, чем стандартная фраза Андре «У неё всё в порядке». Пару вечеров я провела в компании Сайруса и Ники, но разговоры не клеились. Каждый из нас был погружён в свои мысли. Сай все еще переживал и грустил, а снежная волчица, больше напоминавшая тень самой себя, отвечала не в попад, продолжая кутаться в бесконечные шарфики. Занятия Андре Ники по-прежнему не посещала, и я отчетливо видела, что терпение старшего следователя было на исходе. Созерцая вместо мятежной студентки пустое место, Андре с каждым разом все больше и больше мрачнел. О причинах отсутствия волчицы меня уже и не спрашивали, и, глядя в полыхавшие золотом глаза господина Травеси, я понимала, что скоро будет взрыв. Самой же мне пришлось научиться не оставаться одной. Себастьян, как и предполагал Андре, не оставлял попыток со мной поговорить и остаться под тем или иным предлогом наедине. Он появлялся всегда внезапно, пытаясь застать меня одну. Однажды ему это почти удалось, Но я при виде верховного судьи замерла на месте, в испуге прижавшись к стене коридора. Не знаю, что остановило Себастьяна, появившиеся вдалеке люди или моя испуганная реакция. Но он недовольно поджав губы резко развернулся и направился в противоположную от меня сторону. Однако после окончания занятия по стражному процессу верховный судья все-таки решил не обращать внимания на мои страхи и приказал задержаться. Затем, как судья Брук лично закрывает двери, накладывает заклинание тишина, я следила с опасением. И до последнего надеялась, что вот-вот появится Андре. Увы, мой единственный защитник не появился. А Себастьян посмотрел на меня и произнес. «Думаю, нам все же стоит поговорить. После того, что произошло, вы...» Думаете? – перебила я, старательно делая вид, что не понимаю, о чем речь. «Если я тебя обидел, то прошу прощения, Кара». «При этих словах я с трудом сдержалась, чтобы не запустить в Себастьяна чем-нибудь тяжёлым». «Если...» — возмущённо подумала про себя. «Какой смысл в его извинениях, раз он по-прежнему не понимает, как поступил?» Вслух же процедила. «Не стоит, Ваша честь. Вы достаточно точно дали характеристику произошедшему». Инстинкты и рефлексы. Так, кажется, вы выразились. Кара, я признаю, что тогда, возможно, был излишний резок. Возможно, ваша честь, сердито выдохнула я. Не перебивай меня и перестань уже меня так называть хотя бы наедине, учитывая наши отношения, с неудовольствием добавил он. О, -о, -о у нас есть какие-то отношения? «Ваша честь!» Тотчас едко полюбопытствовала я. «Кара!» Себастьян поднял руки в примеряющем жесте. «Ты ведь поняла, что именно я хочу сказать». «Более чем», — заверила я. «Я всё поняла и считаю дальнейшее продолжение разговора бессмысленным». Я повернулась в сторону двери, намереваясь покинуть помещение. Однако резко остановилась, услышав отрывистое раздраженное. раздражённое. Ты демонстрируешь обиду, словно мои слова оскорбляют тебя. Но к чему это показное манерничание, Кара? Ведь обвинение обоснованы, учитывая твою близость с Травеси. Близость? Я не сдержала смешка. Даже если и существует это, как вы ее называете, близость, вам-то что? Не понимаю, каким образом она затрагивает интересы осуществляемого вами правосудия И лично вас, в частности. «Я не дурак, Кара», — выдал Себастьян весьма спорное, на мой взгляд, утверждение. «И прекрасно вижу, что происходит у меня перед глазами. Да и не только». В его голосе проскользнули опасные давящие нотки, заставившие меня напрячься. На мгновение даже показалось, что верховный судья все же начал догадываться о тайне моего дара. «Что вы имеете в виду?» — нейтрально уточнила я. «Просто хочу предостеречь тебя от ошибок. Твои близкие отношения с Андре вызывают слишком много разговоров и пересудов». Я едва подавила в себе желание тяжело вздохнуть. С одной стороны, хорошо, что Себастьян по-прежнему ничего не знает. Но его зацикленность на нашей связи с Андре начинала изрядно раздражать. «Для девушки твоего круга это неприемлемо». Себастьян тем временем натурально читал мне нотацию. «Пойми, Андрей Нивергат, он не может предложить себе ничего, кроме постели. Если это произойдёт...» «Думаете, он скажет, что это рефлексы и инстинкты, на которых я, лживая манипуляторша, сыграла, чтобы добиться своего?» «Не выдержала я». Неважно, что я думаю, важно, что сделает он». «Ничего такого, чего не сделали бы вы», — снова перебила я Себастьяна. «Так что не вам его судить. Тем более никаких попыток поступить аналогично вам господин Травеси не предпринимает. А по себе других судить не стоит, ваша честь». «Создатель, моя цель — предостеречь тебя, Кара. Андре не может дать тебе того, что ты хочешь». «А с чего вы решили, что знаете о моих желаниях?» «Может быть, позволите мне самой? Ваша честь!» Я согнулась в шутовском поклоне. «Решать, какие именно отношения строить с Андре, в конце концов, он уж точно не разочарует. Оборотни ведь весьма искусны». «Кара!» Глаза Себастьяна опасно вспыхнули. «Ты...» Благодарю за беспокойство о моём моральном облике, ваша честь. Но больше не стоит так утруждаться. И извините, мне пора». Выпалила я и, разорвав сферу тишина, выскочила в коридор. За спиной послышался грохот удара кулаком об стол. Признаться, после такого демарша первое время я переживала, что Себастьян попробует вновь меня подловить. Однако обошлось. Больше разговорами верховный судья меня не доставал. Правда, игнорированием его пристальные изучающие взгляды назвать было сложно. Я ощущала их даже издалека, словно бы кто-то прикасался к моей коже, оставляя на ней чувствительные следы. А еще ругала себя за то, что так реагирую на этого мужчину. Спасение находилось только в занятиях. И тут как нельзя кстати пришлось, что нагрузку факультета защиты пересмотрели и добавили нам еще несколько предметов. Учеба позволяла отвлечься от непрошенных мыслей и наполняла приятным осознанием, что отныне мы переставали быть никчемным приложением к дипломам. Хотя, признаться, новшества давались нелегко, особенно если учесть, что приходилось наверстывать все благополучно прогуленное на первых трех курсах. К тому же меня еще ждали тренировки. Под строгим надзором Андрея с его помощью мне удалось создавать и удерживать все большее количество энергетических полос. Конечно, до полноценного счета все равно было еще очень далеко. И это не могло не злить, учитывая, сколько сил я вкладывала в занятия и как отчаянно хотела добиться успеха. Не покидало ощущение, что мне не хватало какого-то толчка, прорыва, который помог бы завершить начатое. Так что я продолжала упорно тренироваться. Нэти и другие однокурсники даже начали сетовать, что я совсем измучила себя учёбой, и мы почти не видимся. Упрёк был справедливым, особенно если учесть, что даже в столовой я редко заставала друзей, всё чаще завтракая, обедая и ужиная в одиночестве. Хвала создателю, после выволочки Андре троица особенно ретивых волчиц боялась даже смотреть в мою сторону. Остальные же просто окидывали меня недовольными взглядами, но никаких враждебных действий не предпринимали. В общем, эти две недели прошли достаточно мирно, и так же мирно могли бы и закончиться. Но, увы, пятничным вечером на выходе из столовой мне не повезло столкнуться с Галитаром. «Надо же, великолепная кара и без своей свиты!» – издевательским тоном протянул парень. «Куда же ты так спешишь, не глядя? Торопишься на свидание? Твоему папочке наконец-то удалось найти дурака, которому можно сплавить дочурку?» «Пристраивать детишек по сходной цене пока что только в обычаях семейки Киммейпс, отметила я, пытаясь его обойти. «Не вышло». Галитар с перекошенным лицом перегородил дорогу. «Ты», — прошипел он, — «завистливая гадина». «Травишь мою сестру за то, что Вальтан предпочёл её?» Вокруг начал скапливаться народ. «Я?» Моему удивлению не было предела. «Смешно звучит. Особенно если учесть, что это вы исходите ядом. Можете успокоиться. Я уже и думать забыла о вашей компании, твоей сестре и Вальтане. Можешь хоть сам на нём жениться, хоть Дейдру за него выдать. Мне безразлично». «Да ладно». Ты же просто умираешь от зависти, вся в своего папочку. А вот это было уже перебором. Ты о чем? Вскинулась я. Не строй из себя дуру, все знают, что судья Торн ставит палки в колеса Себастьяну Броку, потому что завидуют. Самому стать верховным судьей Селенок не хватило. Вот он и исходит злобой. И своих дружков подначивает, а еще студент Мейпс. Раздался за моей спиной громовой голос судьи Атальгрина. «Еще одно слово, и дальнейший разговор состоится в кабинете ректора. Думаете, что вы говорите об уважаемых людях? Галитар, явно не ожидавший такой выволочки от собственного декана, замер и нервно сжал кулаки. А теперь марш в мой кабинет, приказал Альгрин, и всем настоятельная просьба очистить место. Наблюдавших нашу перепалку студентов Как и самого Голитара, словно ветром сдуло. Я тоже собиралась последовать их примеру, но была остановлена окликом декана Судейского факультета. Ты в порядке, Кара? Да, откликнулась я, стараясь, чтобы голос не слишком дрожал от возмущения. Не переживай за слов этого глупого мальчишки, он сам не ведает, что несет. Неожиданно мягко произнес Ательгрин. Твой отец один из тех, на ком держится порядок в этом мире. Услышать такие слова, да ещё сказанное в таком тоне, от обычно холодного и даже чего уж там надменного декана, стало приятной неожиданностью. «Спасибо, Ваша честь!» — тихо поблагодарила я. «Не за что. Я очень уважаю твоего отца», — ответил тот. Потом, будто принимая какое-то решение, чуть нахмурился и добавил. «Дам тебе один совет, кара Держись подальше от Роберта Тунгарма. Ну, ничего себе. От столь неожиданного предостережения я растерянно моргнула. Знаю, многие женщины в от него, продолжал судья Тальгрин. Но Роберт совсем не такой, каким кажется на первый взгляд. Будь осторожна. Я не вхожу в число тех женщин, которые восхищаются судьей Тунгормом, Ваша честь. Пробормотала я. «А как же фото в элитаре? «Всего лишь совпадение и неудачный ракурс», — пояснила я, поморщившись. «Не было никакого поцелуя и уж тем более никакой помолвки». Ответ декану понравился. «Это радует. Значит, ты умнее многих глупышек, которые купились на фальшивый блеск Роберта Тунгарма». В ответ только и смогла что вежливо улыбнуться. И еще раз поблагодарив декана за неожиданную поддержку, направилась в свою комнату. Всю дорогу в ушах звучал противный голос Галитара и его обвинения в адрес отца. Я знала, конечно, что папа Себастьяна недолюбливает, но зависть, как мотив, исключала напрочь. Отец бы никогда не стал вредить общему делу и, как выразился Галитар, ставить палки в колеса из-за такого мелочного чувства. «Нет, там что-то куда более серьёзное. Что-то, о чём я пока не имела понятия».